Глава 3. Эльфийское искусство Спустя несколько дней, вернувшись в Северную башню, после работы на кухне я встречаю в коридоре Джареда и Айслин. Рядом на подоконнике примостилась Винтер и с любопытством оглядывает нас, укрывшись своими черными крыльями. «Дорогие гости, добро пожаловать!» Приведели Кана, горной Рики самых строгих правил и эльфийки и корита, Мирно беседующих у нас в башне меня охватывает необъяснимое счастье. «Мне нравится заводить новое знакомство», – тихо отвечает Айслин, пожав плечами. «Я устала бояться. Решила получше узнать тех, кто не похож на меня». Она смущенно оглядывается на Джареда и Лекан тепло улыбается ей в ответ. «Мы идем на выставку эльфийского искусства», – объявляет Джаред. «Твоя соседка любезно согласилась нас сопровождать». «Мы очень надеялись, что и ты пойдешь с нами». «Недавно выяснилось, что мы все интересуемся искусством», поясняет Айслин, пытаясь объяснить такое разношерстное сборище. «И поэзией», добавляет Джаред, показывая на книге, зажатые мышкой «У меня куча заданий по аптекарскому делу и металлургии, по математике через два дня экзамен, а еще завтра сдавать рисунки всех видов верпасийского полевого селька. Ну и пусть». Что в жизни важнее? Я с вами только книги в комнату занесу. Весело отвечаю я. Какой неожиданный дружеский союз у нас складывается. Разве можно пропустить такой вечер? Мы долго бредем по извилистой тропе к эльфийской галерее вслед за Джардом, которая освещает нам путь фонарем. Эльфийская архитектура очень отличается от привычных мне зданий. Галерея прекрасно вписывается в дикий, неухоженный ландшафт. Белые стены изгибаются, как стенки огромных раковин. На крышах – волнистые круглые башенки, похожие на застывшее пламя свечи. Все здания тянутся к небу, словно соревнуясь с высоченными корабельными соснами. Между башенками проложены мощенные гладкими серебристыми камнями дорожки. Винтер входит в самое большое здание и открывает перед нами одну за другой несколько дверей с непонятными знаками, вырезанными на каждой створке. Наконец, перед нами простирается огромный выставочный зал с гладким каменным полом из серых и синих камней, уложенных так, что, кажется, мы сейчас ступим на водную гладь. Стены, как в огромном соборе, но непривычно изогнуты и освещены зеленоватыми светильниками. Повсюду статуи и картины, изображающие эльфийских королей и королев верхом на скакунах. Пейзажи с непривычными светлыми жилищами на склонах крутых гор и натюрморты, на которых растения и камни словно парят над бумагой. Я даже не знала, что на свете есть такая красота. Статуи, сделанные из клубящегося тумана, вытканные на гобеленах фигуры, оживают. Стоит зрителей пройти мимо. Скульптуры созданы из потоков воды. Винтер, неподвижная как камень, замирает в одном из овальных окон галереи и молча следит за нами. Я обхожу экспонаты один за другим. А Джаред и Айслин, совершенно поглощенные друг другом, говорят об искусстве. Невозможно не заметить, что Айслин расцвела, а глаза Джареда сияют янтарным огнем. «Винтер, а где твои работы?» — обращается Джаред к эльфийке. Она задумчиво склоняет голову к плечу и отвечает не сразу. «То, что сделала я, нельзя выставлять в этой галерее». Наконец тихо признается она. «На всем, что я делаю, лежит отпечаток тьмы». Я хмуро выслушиваю это признание. Винтер так просто говорит о том, как к ней относятся эльфы, и так спокойно принимает их презрение. Айслин и Джареда ее слова тоже не оставили равнодушными. Глаза Айслин взволнованно расширились. Джаред смотрит на эльфейку напряженно и встревоженно. «Покажи нам, где стоят твои работы?» Вдруг слышу я свой голос. Поколебавшись, Винтер нехотя спрыгивает с насеста и ведет нас в отдельное здание, что-то вроде хранилища, построенного в кельтском стиле. Внутри огромного амбара, только так и назовешь этот склад, холодно и пахнет плесенью. Вдоль стен выстроились старые обшарпанные раны от картин и видавшая уже лучшие времена мебель. Рядом висят забытые полотна, стоят старинные ткацкие станки, кисти и мольберты. В самом центре огромного неухоженного помещения почти до самых стропил возвышается огромная статуя из белого камня, от которой исходит нежное сияние. Это эльфийский лучник на вставшем на коне натянувший тетиву и направивший стрелу в небо. Статуя непривычно огромная. Лучник и конь как живые. Мне даже страшно подходить. Вдруг конь ударит меня копытом. Джаред и Айслин, и я, медленно обходим статую. А Виндер тихо плетется позади, прячась в тени. «Это создала ты?» Выдыхаю я. «Да?» Тихо отвечает она. «Лучник, это ведь твой брат, Каэль, правда?» Поворачиваюсь я к Винтер. «Да?» Смущенно прячет она глаза. «Он видел эту скульптуру?» Восхищенно спрашивает Айслин. Винтер кивает. «И что он сказал?» «Он был очень тронут». Едва слышно, почти шепотом признается Винтер. «Винтер». Ему очень понравилось. Она благоговейно проводит рукой по прохладному белому постаменту, на который опирается конь. «Великолепная работа!» — говорит Джаред. «А еще есть?» Винтер кивает и показывает вокруг. «Сегодня мы искатели сокровищ. Мы сдергиваем мешковину со статуй и картин, восхищенно замирая перед великолепными произведениями искусства. Вы только взгляните на эти гобелены!» звенит голос Айслин. Она обнаружила под холстами четыре неплотно свернутых гобелена. «Твоя работа?» Поворачивается гордный рей, как Винтер. Там молча кивает, и мы с жародом спешим полюбоваться на находку Айслин. Достаточно взглянуть на край полотна, чтобы убедиться. Винтер создала нечто необыкновенное. Художница скромно смотрит на нас со своего места у статуи, где она присела, держась за гладкую ногу лошади. Айслин пытается вытянуть один из гобеленов из-под холста. «Какая тяжесть!» Джаред склоняется рядом и без видимого усилия достает гобелен под изумленным взглядом Айслин. «Хорошо, когда рядом ликан!» Роняю я, и Джаред едва заметно благодарно улыбается мне. Гобелен осторожно расстилают на полу. Это огромное полотно, и можно закрыть довольно большую стену. Художница искусно выткала невероятно белых, почти бесплотных птиц, летящих над летним лугом. Если повернуть голову, птицы грациозно взмахивают крыльями. Это стражи. Айслин и Джаред достают и разворачивают другие гобелены, а я замираю перед белоснежными птицами. Винтер тихо подходит и останавливается рядом. Я их видела. Едва слышно, говорю я. Я знаю. встревоженно смотрит на меня Винтер. Это дурной знак, и Лорен Гарнер. Почему? Так говорят сияющие в своем тайном святилище. Птицы, посланники сияющих. Только праведники могут смотреть на них. Нечестивцам запрещено поднимать на белых птиц глаза. Это кощунство. Какая странная вера. Слова Винтер так тяжело осознать. «И они думают, что ты нечиста?» «Все икориты нечистивцы», — горестно поникнув, отвечает Винтер. «Мы изгнанники, исчадья зла». «Это так несправедливо! Меня будто бьет молния от этих слов!» «Но откуда взялись эти поверья? Почему икоритов считают нечистивцами и несущими зло?» Теперь отражение горнырийских предрассудков в религии эльфов кажется мне диким. Винтер смотрит на меня спокойно и уверенно, будто правда об икоритах непреложно и известна всем. Потому что они стремились улететь из святилища к темным. Так написано в наших священных книгах. Повесив голову, Винтер пристально вглядывается в птиц на гобелении. Я знаю, что мне нельзя рисовать посланников, высекать их камни, Но они так прекрасны. Кощунство даже думать об этом. Но они взывают ко мне. Они мои музы. Дрожащим голосом признается Винтер, будто открывая мне страшную, постыдную тайну. На меня вдруг не сходит озарение. И, оглядев холодный амбар, я объявляю. Гобелины нужно развесить. Винтер вздрагивает и качает головой. «Нет, Элорен Гарднер, мои работы нельзя выставлять в галерее». «Тогда мы повесим их у себя, в Северной башне». Винтер отвечает мне серьезным, взволнованным взглядом. «Мои работы осквернят любой том, принесут с собой проклятие». «Нет, Винтер, мягко обрываю я ее. Твоим произведениям не место в углу, позабыто во всеми амбара. К тому же у нас холодно». Вечный сквозняк. В башне Гобелены очень пригодятся. Я знаю, что ни ты, ни Ариэль холода не замечаете, но я так больше не могу. «Картины можно повесить в коридоре вдоль лестницы», — предлагает Джаред. «А эти полотна с цветами в коридоре наверху», — вступает Айслин. «И с небольшим скульптуром места хватит». Мы поворачиваемся к Винтер, ожидая ответа. «Хорошо». Тихо соглашается она. На ее лице расцветает смущенная улыбка. В северную башню мы возвращаемся с поклажей. Джаред несет несколько гобеленов, даже не сгибаясь под их весом. А мы с Айлен и Винтер тащим картины. «Что, черная ведьма, ненормальных приучаешь?» Встречает нас Ариэль. Она лежит на кровати, привалившись к стене. Глаза у нее полузакрыты. Губы почернели, язык заплетается. Знакомые симптомы. Опять жевала черные ягоды. — Ты самая чокнутая из всех. Продолжает она, пытаясь прожечь меня ненавидящим взглядом. — И держи своего дикого подальше от моих цыплят. Это ликан. Терпеливо отвечаю я. Как все-таки раздражает манера Ариэль обзывать каждого встречного гадкими прозвищами. По-хорошему, она разговаривает только с Винтер. Однако у меня язык не поворачивается ее осуждать. Совсем недавно и я смотрела на мир сквозь призму предрассудков. Джаред опускает гобелены на пол и бросает взгляд на Ариэль. «Ты слышал, волчонок?» рявкает она. «Только тронь моих птиц, и я исполосую твою шелудивую шкуру!» «Джареду не нужны твои цыплята, Ариэль?» Спокойно отвечаю я, приставляя картины к стене. «У этого чучела есть имя. «Когда она заводится, лучше всего не обращать внимания», объясняю я Джареду. Он понимающе кивает. Ариэль бессильно приваливается к стене, уставившись пустым взглядом в потолок. Айслин и Джаред... Разворачивают гобелены, обсуждая, где и как их лучше повесить. Айслин выуживает из карманов крючки, прихваченные из галереи, и показывает их Ликану. Я устало опускаюсь на кровать рядом с Винтер. Что это за ягоды у Арель? понизив голос, спрашиваю я. Давно надо было выяснить, да все руки не доходили. Это не лантир, очень сильное снотворное и успокоительное. Грустно вздыхает Винтер, глядя на спящую или потерявшую сознание Ариэль. Снотворная? Вот это неожиданность. О, древнейший! Винтер, но эти ягоды не разрешают покупать просто так. Это противозаконно. Где она их раздобыла? Не знаю, — качает головой эльфийка. Знаю только, что когда ее бросили в тюрьме в Валгарде, с ней невозможно было справиться. Тогда-то ей и стали давать нелантир, чтобы она вела себя тихо. И если она перестает принимать эти ягоды, у нее начинается обычная ломка. Она не может без нелантира. Бедняжка Ариэль, подумай только, каково ей. Винтер кивает. Она сама тебе рассказала о тюрьме и ягодах? Нет, она никогда и ни о чем не рассказывает. Я вижу ее воспоминания, когда касаюсь ее. Поколебавшись, Винтер тихо добавляет. Когда она ест нелантир, ее воспоминания исчезают, и на нее не сходит покой, пустой и холодный, но все же покой. Тяжело, наверное, видеть мысли Ариэль. Бывает очень больно. Соглажается Винтер, плотнее кутаясь в черные крылья. Ариэль часто засыпает или просто лежит в объятиях Винтер. И каждый раз мысли и воспоминания Ариэль перетекают к эльфийке. Однако я ни разу не видела, чтобы Винтер отстранилась или вздрогнула. «Вы с Ариэль настоящей подруги?» «Она мне как сестра», – тихо отвечает Винтер. «Я люблю ее и хочу, чтобы она обрела покой. Но с нелантиром она лишь пройдет по бесконечному черному пути. Ягоды высасывают из нее силы, капля за каплей. и за них она больше не может летать. Ей все сложнее призывать огонь. Когда-то пламя являлось по одному ее вздоху. Но с каждым днем Ареэль теряет эту силу. Ягоды оставляют ее в теле особый запах. Он сочится сквозь ее кожу и не проходит, даже когда она на время забывает о униландиры. И в Валгарди. От них так отвратительно пахло. Быть может, им тоже давали эти ягоды? Бросили в клетку, когда они были маленькими? Неужели они были демонами с рождением? Или медленно сошли с ума, столкнувшись с невероятной жестокостью? А ты умеешь летать? Спрашиваю я Винтер. Она всегда кутается в крылья, как в черную шаль. Может быть, эльфийка жует не лантир вместе с Ариэль? Вряд ли. От нее никогда не исходит такой прогорклый едкий запах, как от Ариэль. Винтер грустно качает головой и приподнимает крылья. Нет, они слишком тонкие. Айслин и Джаред уже закончили разбирать крючки для картин и гобеленов и готовы двигаться дальше. Кажется, у нас нет инструментов жалобно замечает Айслин, оглядывая нашу комнату. «Мои инструменты всегда со мной», — уверяет ее Ликан. «Как это?» Айслин в замешательстве морщит лоб. «Я не хочу тебя пугать», — неуверенно сообщает Джаред. «Не понимаю». Э, «У меня есть когти. Очень полезный инструмент». «Я... я не испугаюсь». Сглотнув, отвечает Айслин. Джаред закатывает рукав и поднимает руку, не сводя с Айслин глаз. Мы все, как зачарованные, смотрим на руку Джареда, которая постепенно покрывается шерстью, а вместо ногтей вырастают загнутые когти. Лекан быстро проделывает в стене дыры, возвращает руке обычный вид и вставляет в отверстие крюки. Закончив, он поворачивается к Айслин. «Очень полезный инструмент», — подтверждает она, потрясенно глядя на Джарада. Лекан проделывает в стене еще несколько дыр и вставляет крючья, время от времени оглядываясь на Айслин, которая следит за его движениями, уже более спокойно. Далеко за полночь мы устраиваемся на полу возле камина. Наша комната совершенно преобразилась. Все стены закрыты великолепными гобеленами. Скульптуры и картины расставлены и развешаны в коридоре вдоль лестницы. Северная башня превратилась в небольшую, но очень красивую галерею эльфийского искусства. Я завариваю чай и разливаю по кружкам для всех, кроме Ариэль. Она еще не проснулась. Джаред и Айслин по очереди читают стихи из книги, принесенной Джардом, а Винтер внимательно слушает их, усевшись на подоконнике. Постепенно веки Айслин тяжелеют, она то и дело зевает, и Джаред читает один. Его глубокий, размеренный голос приятно успокаивает, и я с удовольствием внимаю ему, прихлебывая чай. Глаза Айслин медленно закрываются, и она, как сложивший лепестки цветок, склоняется к Джареду. Ликан умолкает и нежно обнимает Айслин, не давая ей упасть. Она глубоко вздыхает и опускает голову ему на плечо, сонно обняв его рукой за пояс. Джаред удивленно поднимает брови и застывает, забыв о стихах. Винтер спряталась за черными крыльями, наверное, тоже уснула. Джаред бросает в мою сторону настороженный взгляд. Ему есть чего опасаться. Они с Айслин сидят так близко, им так хорошо вместе. Я рада за них, но и тревожные мысли не спрячешь. Можно, конечно, посетовать, что Джаред не гордный реец, но жалобами дело не поможешь. Он ликан, сын вождя стаи, а семья Айслин очень верующая, придерживается строгих правил. Наши народы ненавидят друг друга. Что уж тут хорошего, будущего у них нет. Дорога на которую они ступили, приведет их к обрыву. Джаред, Айслин, моя подруга, предупреждающая, начинаю я. Я помню, Элорен. Медленно отвечает Ликан, вздернув бровь. Я тоже дрожу дружбой с ней. Понятно. Киваю я, взглядом показывая на его руку на Айслин. Я не хочу, чтобы ей пришлось пожалеть о сделанном. Даже воздух между нами леденеет. Полагаешь, что обручение с Рэндаллом для нее лучший выход? Об этом она не пожалеет? Что тут ответишь? Янтарные глаза Ликана проникают мне в самую душу, подсказывая верный ответ. Да, ей лучше обручиться с Рэндаллом. Айслен и Джаред – добрые друзья, но если они полюбят друг друга, Айслен придется оставить семью. Может быть, Рэндалл и не идеален, но он занят на службе и не станет слишком часто ей докучать. А рядом всегда будут друзья, которые о ней позаботятся. Да и физическая сторона любви Айслин не привлекает. Хотя в объятиях джарда она сейчас выглядит вполне довольной. Рядом с Рендалом я никогда не видела ее такой умиротворенной и счастливой. По лицу джарда пробегает облачко отвращения, и он поворачивается к огню. Не беспокойся, Лорен. Я не собираюсь в ближайшее время тащить ее в лес. От его слов веет холодом, и я тут же раскаиваюсь, что вмешалась не в свое дело. В этом у меня нет ни малейших сомнений, Джаред. Поспешно извиняюсь я. Лекан снова смотрит мне в глаза. Я знаю, что ты хочешь сказать. Но мы просто друзья. Прежде чем он отводит взгляд, в его глазах мелькает искорка горечи. Другое. Между нами невозможно. Джаред нежно гладит по ее голове приникшую к нему Айслен. И от этой картины у меня разрывается сердце. У них нет будущего. Чувствуя, что глазам подступают слезы, я поспешно